Грязь, налипшая на машину Хенсона, оказалась объедливой, но ее как следует прошпарили сильной горячей струей, и она сдалась. Пареньку, работавшему на паро струйки, показалось, что кусочки грязи тают, как лед. Все сбежало в стоки. В Нью-Йорке своеобразная система канализации. Если авто- и железнодорожные туннели пересекали Ист-Ривер на 30-метровой глубине, то система труб для стока и для питьевой воды — залегало на глубине до 240 метров. Мощные буровые головки пробивали в глубоком грунте все новые каналы, чтобы водоснабжение и водосток гигантского города не были парализованы. Наряду с действующими системами трубопроводов сохранялись и старые туннели, которые больше не использовались. Эксперты утверждали, что никто не в состоянии сказать, где в Нью-Йорке проложены подземные каналы. Карты, на которой, были бы сведены и выйдены все сети, не существовало. Иные туннели были известны лишь бездомным, но те держали свои сведения при себе. Некоторые каналы вдохновляли киношников на создание ленты чудовищ, которые выводились под землей как в инкубаторе, но ясно было одно, что в Нью-Йоркскую канализацию попало, то пропало. В этот вечер и в последующие дни в Бруклине, Квинси и Манхэттене было помыто множество машин, приехавших с Лонг-Айленда. Много помоев, стекло, в кишечник метрополии. Разлилось там ручьями, объединилось с другими стоками, закачалось в системы водоочистки и вернулось назад в водопровод. Спустя часов 6 по улицам уже мчались первые машины скорой помощи. 11 мая, Шато-Уистлер, Канада. К переменам можно привыкнуть. Как ни грустно было потерять свой дом, но с этим жить можно. Начало этому положил когда-то конец его брака. Постоянно новые отношения, которые в итоге оказывались отсутствием отношений. Почти ничто не запомнилось и не задело его по-настоящему. Все, что не отвечало представлению Йохансона о чувственности, благозвучии и вкусе, тут же отправлялось на свалку истории. Поверхность он делил с другими, а глубину оставлял для себя. Так и жил. Теперь в ранний утренний час, случайно открыв левый глаз, Он так и лежал, разглядывая мир из этой циклопической перспективы и думая о тех людях в своей жизни, которые понесли потери от перемен. Его жена. Вот человек живет и думает, что его собственная жизнь принадлежит ему, что он хозяин своей судьбы. Но когда Йохансен ушел, жена обнаружила, что ей не принадлежало ничего и что все было чистой иллюзией. Она тогда приводила какие-то доводы, она умоляла, кричала, демонстрировала понимание, Терпеливо выслушивала и входила в положение, подключила все регистры, чтобы в конце концов все равно остаться ни с чем. Немощной, обессиленной, выброшенной из совместной жизни, как из поезда на ходу. Она проиграла. Если ты меня больше не любишь, сказала она тогда, то хотя бы притворись. Тебе от этого будет легче? спросил он. Нет, ответила она. Лучше бы ты никогда и не начинал меня любить. Разве человек виноват в том, что его чувства изменяются? Чувство — лишь выражение биохимических процессов. Как бы неромантично это ни звучало, эндорфины торжествуют над всякой романтикой. Так в чем же его вина? Йохансон открыл другой глаз. Для него перемены всегда были жизненным эликсиром, а для нее — лишением жизни. Спустя несколько лет он тогда жил уже в Тронхейме. Ему рассказали, что ей наконец удалось стряхнуть в себя это отспинение. Она взяла себя в руки. Потом он услышал, что в ее жизни появился новый мужчина. После этого они несколько раз перезванивались без злобы и без тоски друг по другу. Горечь ушла, сняв с него груз вины. Но вот вина возвратилась. Тина Лунд. Надо было тогда на озере переспать с ней. Все бы сложилось иначе. Может, тогда она полетела бы с ним на Шетландские острова? Или это окончательно разрушило бы их отношения, и она бы уже не прислушивалась к его советам, например, к совету поехать в Свяги Сунны. Так или иначе, сейчас она была бы жива. Свет утреннего солнца упал в комнату. Он никогда не задергивал шторы. Спальня с задернутыми шторами напоминала ему могилу. Он прикидывал, не отправится ли ему завтракать, но вставать не хотелось. Смерть Лунд наполняла его печалью. Он не был влюблен в нее, но все-таки любил. Ее беспокойный образ жизни, ее потребность к свободе — в этом они обретали друг друга и теряли поскольку абсурдно было бы приковать друг другу две свободы. С тех пор, как Лунта погибла, он часто думал о смерти. Он никогда не чувствовал себя старым, но только ему казалось, что на нем поставили штамп,